«Из... почему из...» Я объяснил ей, что в грузовиках до сих пор не вывешивают ни расписание, ни маршрута действия. А поскольку у нас не было ни времени, ни охоты выбирать, то мы воспользовались первым попавшимся транспортным средством, которое покидало бензоколонку и владелицу закусочной. И как прошел уикенд, насмешливо допытывалась Кэт. Нам было неудобно, хотелось, чтобы машина остановилась. Сначала мы барабанили по кабине, надеясь, что водитель остановится, и мы сможем пересесть в ту обратную сторону, а ему все нипочем. Затем, когда мы выехали из города, он остановился без нашего желания и потребовал оплатить проезд. По известной причине этот вопрос отпал, и мы поехали дальше, до какого-то склада, где нужно было загрузить машину фруктами. Мы поддались его уговорам и согласились выполнить работу. Это продолжалось ровно до той минуты, когда шоферу вздумалось выпить пиво. Воспользовавшись темнотой, мы убежали. Наскочили на полисмена, попросили его помочь. Он доставил нас в участок, но не для того, чтобы помочь, а за бродяжничество, как он нам заявил. Там, к счастью, унес кое-кто службу полней, и он позволил нам воспользоваться телефоном. Звонил Гиззи, не знаю кому, во всяком случае, кому надо, потому что после нескольких слов, которыми он обменялся с собеседником, он передал трубку полисмену, тот внимательно выслушал говорившего, а потом очень вежливо объявил, что мы свободны. Однако финансовые затруднения не позволили нам воспользоваться его любезностью. И тогда милейший человек, которого зовут Барт, не знаю, как дальше, но имя Барт я никогда не забуду, пригласил кого-то еще и приказал отвезти нас на служебной машине. Мы мчались сквозь ночь под забывание полицейской сирены и прибыли прямо сюда, взбудоражив весь квартал. В агентстве мы оказались часа за три до рассвета, но ее Кэт, конечно, там не было. Я была, не замечая ее протеста, Я продолжал рассказывать, как заставил Дионисия Пиппинса подписать договор о поручении нашему агентству его дела, точнее, дела Донис, как мы мучились с решением вопроса об авансе, который, по его мнению, не мог быть взыскан, как нам необходима была она, то есть Кэт, вернее, секретарша, просто как опытная машинистка, которая бы набила, переписала текст договора, проставил соответствующие суммы, и тогда, и тогда какие-то звуки донеслись из соседней, точнее, из этой комнаты. Мы оживили переговоры в вашей, а оттуда бросьте, не преувеличивайте. Оттуда до нас донеслись какие-то непонятные звуки. Диззи испугался, считая, что это не иначе, как грабитель, хотя меня это не встревожило, поскольку я знал, как в агентстве обстоит дело с наличными деньгами, я достал револьвер, потихоньку открыл дверь. В комнате я нащупал выключатель, зажег свет, вошел с револьвером на изготовку, а за моим столом сидела, точнее лежала, опустив голову на руки известная особа и громко храпела, ну совсем как сборщик хлопка. Не храпела, храпела. И никогда я не храплю, не имею привычки. Можете спросить, у кого? Она отвернулась. Вы храпели, пока мы мучились в приемной. И, кроме того, я потратил массу времени и денег, пытаясь дозвониться вам домой, и еще бог знает куда, стремясь отыскать вас. Вам достаточно было войти в свой кабинет, чтобы найти меня. Кто бы мог подумать? Все это потому, что вы не привыкли сидеть на своем месте, вы слишком много себе позволяете. Я? Вы? И вообще ваше поведение, должен сказать с полной ответственностью, ваше поведение переходит всякие границы. «Ах так!» — ответила она дерзко и, выходя за рамки приличия а я считаю, что заслуживаю вознаграждения за сверхурочную работу, даже премии. Затем я... Нет-нет-нет, вам это уже известно, не стану повторять, мне самому это не умоготу. Ссора с Кэт, столкновение с секретаршей, тирания мисс Карсон, в ушах у меня еще звучал стук двери, которую она захлопнула на Халка. Ох, как же я устал! Умеротворенный Дизе. Быстренько помчался домой, и теперь, наверное, спит себе в мягкой постели на удобной подушке, заткнув ватой уши. А я должен бодрствовать, терпеть издевательства, трепать себе нервы. И все это не выспавшийся, утомленный, с тяжелой головой. Ручка двери незаметно изменила положение, дверь скрипнула, приоткрылась, в узкой щелке показался огромный глаз. «Кэт, родненькая». Грудной голос... В котором плавали колючие льдинки, произнес Между прочим, к вам клиент. Пригласите, пригласите его, Кэт. Это моя обязанность. Какая обязанность? Дверь еще немного приоткрылась и показалась плечо и грудь, обтянутые маечкой из египетского хлопка. Я здесь случайно, сказала она, точнее перед уходом. Хочу сообщить вам о человеке, сидящем в моей комнате, только из любезности, которую я оказала бы любому жителю Соединенных Штатов. Я попытался жестом пригласить ее в кабинет. Какое-то время она колебалась, победила многомесячная привычка. Что еще? Кэт, у меня нет времени ссориться. Забудем все, что было. Я забуду все, что вы мне говорили, и теперь она находилась в моем кабинете и закрыла за собой дверь, которая отгораживала нас от неожиданного посетителя. «Вы забудете, вы... А что, например, что сказанное мной не было истиной, самой подлинной истиной, самой нерушимой, откровенной, подкрепленной неопровержимыми доказательствами?» Я дождался, пока она вынуждена была вздохнуть и прервал ее, кредитор или клиент. На какой-то момент она заколебалась. Совсем ненадолго. Ситуацию надо было использовать до конца. «Вы думаете, он может заплатить «Тот за дверью?» Я убежденно кивнул и уставился прямо в ее темные зрачки. «Не хотите же вы сказать, что там опять дяни и Пиппинс?» Она решительно покачала головой. «И речи быть не может. Это деловой человек, хорошо одетый, изысканный, с серыми глазами, уверенными движениями. Джентльмен». «И давно он там?» «Да, Кэт задумалась». Вы как раз рассказывали о любезном полицейском, который предоставил вам служебную машину. Я тогда выскочила с доносовым платком и застала его там. Так долго ждет. Она пожала плечами. У нас были неотложные дела, ведь так, шеф? Кроме того, разве плохо, если клиент некоторое время потомится? Я улыбнулся на это, шеф, однако чуть-чуть. Думаю, она вообще не заметила, тем более, что продолжение разговора было официальным, холодным, таким, каким подобает быть в беседе работодатель с подчиненным. «Мы должны быть предупредительными с нашими клиентами. Они находятся в большом затруднении, иначе бы не обратились к нам. В ужасном затруднении, если обращаются в агентство «Фиат Люкс», а не куда-либо еще. Кроме того, этот джентльмен обращается... В необычное время на рассвете, значит, его сильно припекает. Пригласите его, мисс Карсон. Кэт протянула руку и, не оборачиваясь, открыла дверь. Войдите, позвала она. «Шеф вам все-таки уделит пять минут и ни секунды больше».